Он подобрал платок, сел на кровать и вытер ей лицо. Внезапно нахлынувшая нежность сделала его неуклюжим. Слезы все струились по щекам Рене, как кровь из смертельной раны. — Послушай, тебе совершенно не из чего плакать, — умоляющим тоном сказал Флавьер. — Подумаешь, горе какое! Он прижал Рене к своей груди и принялся ее убаюкивать. — Да... «Бывают минуты, когда я тебя не узнаю», — признался он в полголоса, — «меня мучают воспоминания. Ах, тебе непонятно! Если бы она умерла мирно, в своей постели, я бы, конечно, тоже горевал, но со временем, наверное, забыл бы. А тут... Что ж тебе я могу это сказать? Она покончила с собой, она бросилась в пустоту». От чего она бежала? Вот уж пять лет, как я изо дня в день задаю себе этот вопрос. Приглушенные рыдания вновь сколыхнули плечи Рене, которую он продолжал крепко прижимать к себе. Там-то все и кончилось. Видишь, я тебе все рассказал. Ты очень нужна мне, малыш. Ты не должна покидать меня, потому что на этот раз я умру. Да, я все еще люблю ее». Тебя я тоже люблю, и это одна и та же любовь, любовь, какой не довелось испытать еще ни одному человеку. Она могла бы быть чудесной, если бы ты захотела сделать усилие, вспомнить все, что произошло после колокольни. Она пыталась высвободиться, и он крепче сжал ей руку. «Дай мне сказать, я хочу поведать тебе кое-что, одну вещь, которую понял лишь на днях». Он ощупал стену в поисках выключателя и погасил свет. Плечо его затекло под тяжестью ее тела, но он не подумал изменить положение. Прижавшись друг к дружке, они словно поднимались из темных глубин, где плавали неясные тени, к неведомому утраченному свету. — Я всегда боялся умереть, — продолжал Флавьер, и голос его был не слышнее дыхания. Чужая смерть всякий раз была для меня потрясением, потому что предвещала мою, а со своей, нет, со своей смертью я примириться не в состоянии. Я готов был поверить в Бога христиан из-за сулимого им воскрешения. Мертвец, захороненный в глубине пещеры, вход, в которую завален огромным камнем, вооруженные легионеры на страже, и вот настает третий день. Мальчишка, я так часто думал. Об этом третьем дне украдкой пробирался ко входу в шахту и кричал, что был сил, и крик мой долго перекатывался под землей, но никто не пробуждался, не выходил на зов. Тогда было еще слишком рано. Теперь я верю, что зов был услышан. Я так хочу в это верить. Если бы это было правдой, если бы только захотела, тогда бы я больше не боялся. Я плюнул бы на врачей, ты научила бы меня. Он опустил взгляд на ее запрокинутую голову. Глазницы казались пустыми. Только лоб, щеки и подбородок были озарены смутным отцветом. Сердце Флавьера переполнялось любовью. Он всматривался в лицо Рене, ожидая ответа. На повороте заскрежетал трамвай, и отблески искр заплясали по стенам, по потолку. Ее зрачки полыхнули мгновенным зеленым пламенем, и Флавьер едва не отпрянул. — Закрой глаза, — прошептал он, — не смотри на меня так. Он уж совсем не чувствовал онемевшую руку. Эта часть тела его словно умерла. Ему вспомнился миг, когда ему, отягощенному весом тонувшей Мадлен, пришлось бороться за собственную жизнь, и сейчас его тянуло вниз, но у него уже не было желания бороться. Он уступил бы. Отказался от роли спасителя, ведь секрет-то знает она. Сон растекался в нем вязким туманом. Он попытался сказать еще что-то, но уже погрузился в привычные видения. Он смутно осознавал, что Рене раздевается. Ему хотелось сказать ей «Мадлен, останься со мной!» Но губы его шевелились беззвучно. Всю ночь он провел в полудреме, так и не давший ему Лишь под утро он заснул по-настоящему, и потому не мог знать, что в свете утренней зари она долго смотрела на него, и глаза ее были по-прежнему подернуты влагой. Проснувшись, он почувствовал себя крайне изможденным, голова трещала, и из ванной доносился шум льющейся воды, дивный, успокоительный звук. Он встал. — Господи! «Да чего же муторно!» «Я уже скоро!» — крикнула Рона из ванны. «Без всякого удовольствия!» Флавьер созерцал голубизну неба над крышами. «Да, жизнь продолжается, та же идиотская жизнь!» Он медленно оделся. Как и всегда по утрам, чувствовал он себя прескверно. Как и всегда по утрам, его томило желание выпить. Первая же рюмка прочищала ему мозги, и он обретал свои тревоги. И страхи, нетронутые, аккуратно разложенные у него в голове, как сверкающие ножи. появилась Рене в купленном накануне роскошном халате. — Место свободно, — сказала она. — Куда спешить? — Доброе утро. Ты хорошо спала? — А я что-то не в своей тарелке. Ты не слышала? Ночью я не кричал? — Нет. Я иногда кричу во сне. У меня бывают кошмары. Еще с детства это не страшно. Он изучающе посмотрел на нее. Она выглядела тоже не блестяще, особенно с тех пор, как похудела. Когда она начала причесываться, Флавьер не удержался от искушения. — Дай! — он взял гребешок, придвинул стул. — Садись тут перед зеркалом. Я хочу показать тебе. Эти падающие на плечи волосы давно уже вышли из моды. Он старался выглядеть весело, но в кончиках пальцев у него дрожало нетерпение.